Со стороны хойников немцы предприняли пять атак с танками, бронемашинами и артиллерией, но были отбиты. В это время в героической схватке был ранен командир второй роты Гриша Сентяй. Немцы, которые засели в тюрьме, раскидали артогнем несколько домов и шагов 200 надо было пробегать по открытому месту. В начале 10 вечера Мы из города ушли. Наша ударная группа взяла шесть станковых пулеметов, две пушки, двенадцать минометов, много пистолетов, вывезла несколько десятков тонн сахара, ветчины, колбасы, кожи, несколько тонн подсолнечного масла, взорвала маслозавод, спиртозавод, махурочную фабрику, подорвала часть общежития и отошла. По пути из города... Все время мы раздавали населению сахар и колбасы. Масла не давали потому, что в движении невозможно было разливать. Третье. Из воспоминаний бывшего партизана Г.А. Кидаша. 11 апреля наш партизанский отряд имени Щерса вместе с другими отрядами получил задание разгромить крупный немецкий гарнизон в Брагине. Рано утром... Местечко было окружено партизанами. В течение часа две трети местечка оказались в руках партизан. На улицах валялись сотни вражеских солдат и офицеров. До самого неба полыхало пламя от горящих складов с боеприпасами и другим немецким имуществом. Возле большого здания виднелись пушки разного калибра. Наше подразделение находилась за небольшим домиком, а из второго этажа большого дома немцы с сильным огнем закрывали подход к пушкам. Партизан Гриша Мельник нашел в доме длинный канат, обвязал свою ногу и сказал, «Я полезу к пушкам. Если меня ранят или убьют, тяните за канат к себе». Гриша полез к пушкам. По нему с верхнего этажа выпустили сотни пуль, но он был цел и невредим. Долез до крайней пушки, зацепил ее канатом, а сам возвратился обратно. У нас не хватало сил, чтобы подтянуть к себе пушку. Грохот, пулеметные очереди, взрывы снарядов ни на минуту не прекращались. Гриша командовал. «Давайте пушку на цыганка!» То есть на вороток. Трое партизан схватили два дрючка Накрутили цыганка, и пушка вмиг оказалась в наших руках. По такому же способу Гриша вытащил и вторую. Из большого дома слышались крики полицаев. «Берегите пушки! Партизаны крадут их магнитом!» Мы развернули немецкую пушку и стали стрелять по дому. Недалеко отсюда я увидел, что немцы бегут через улицу, и тащат с собой седла и что-то в мешках. Товарищ Коваленко послал меня и Николенко. Мы подошли к двору. Во дворе было полно немцев. Они в бешенстве суетились, седлали лошадей. Офицеры сидели на бричках и покрикивали на своих солдат. Они, наверное, кричали «Давай быстрей! Быстрей!» Ворота были прикрыты, Мы все это видели через щель. Николенко сказал, «Давай завяжем проволокой ворота и калитку с улицы». А проволока у него уже была в руке. Завязали ворота и калитку. Немцы бросились на выезд и не смогли открыть ворота. Началась беготня, к воротам собрались офицеры. Двор был обнесен высокой каменной стеной. Николенко мне шепотом говорит, «Давай по паре гранат бросим» приняли такое решение и в миг внутри двора рвануло четыре взрыва. Слышны были стоны и вопли. После гранатных взрывов мы открыли калитку, застрочили наши автоматы. Когда во дворе уже не стало живых фрицев, мы туда вошли. Заглянули в сарай, офицер сидит верхом на лошади и щелкает себя пистолетом в ухо. Так как пистолет у офицера был не заряжен, Мы с Николенко помогли ему, прикончили его из автоматов. Мы забрали во дворе много спиртных напитков, сала и других продуктов, сели на немецких рысаков и доложили командиру, что задание выполнили».